«Не спочнеми». Вся страна плакала, провожая медведя в небо. Женщина написала из роддома мужу. «Ну вот, из-за этих родов я так и не увидела Олимпиаду». Сразу после Олимпиады у нее родился мальчик. Теперь этому мальчику уже 40 лет, и он рассказывает. Октябрёнком был, пионером был, в Ленина и бревно верил. Я смотрю «Олимпиаду-80» в 2020 -м. Люди глядят на медведя и плачут. Я гляжу на людей и тоже плачу. У старой плёнки ещё цвет такой приглушённый, цвет воспоминания. Люди — это ж медведь, чего мы с вами плачем? Драгоценные какие-то люди, люди ретро. И даже мой парень ретро. Я люблю его уже 5 лет. Он старше меня. На 41 год эта разница с каждым годом уменьшается. Он писатель. Он талантлив, красив. Он великолепен. Я знаю наизусть все его слова и праздную его день рождения несколько раз в год. Его зовут Джеб гамбарделла У него только один минус. Он не существует. Точнее, существует, но в кино. В фильме Паула Сорантино «Великая красота». А ещё мне нравится парень в белом клёше. Он поёт песню «Не спочнеми», то есть «Не успокоимся», любимая песня поколения 70-х. А в один прекрасный день прошлое вдруг засияло ярко-красной головой голландского сыра. Сыр лежал на обеденном столе и ждал, когда о нём заговорят. «Знаешь, я всегда мечтала, чтобы сыр... Ты уже говорила» чтобы сыр был круглый и в красной оболочке. Говорила уже четыре раза, сейчас скажешь про лису. Да, в детской книжке была такая иллюстрация. Лиса ела от куска. Красная голова круглого сыра, и лиса откусывает. Я всегда смотрела и тоже так хотела. В сказке Мишки делили сыр. Лиса им помогала. Откусывала, чтобы им было поровну. И все время промахивалась конце концов, она почти все съела. Мишки-лохи. В жизни иногда чувствуешь себя таким мишкой. Хочешь справедливости и обращаешься за добрым советом к лесе и отдаешь ей свой сыр, наблюдаешь, как она его ест, потом, как она уходит, вертя хвостом, красивая и сытая падла, и ты ощущаешь себя мишкой, бесконечным мишкой в бесконечном дремучем лесу. А потом живешь, репетируя правильный ответ для лисы. То есть вся твоя жизнь — это репетиция к закончившемуся спектаклю. И еще ты всю жизнь мечтаешь что же есть от куска, как лиса, и чтобы сыр был именно круглым и в красном панцире. Она пятый раз пересказывает мне эту сказку. Затем берет сыр и демонстрирует наглядно. Вот так я всегда мечтала. Она в образе лисы задорно откусывает и вытягивает руку с сыром в сторону словно показывая мишкам вот мол еще укус еще укус Этот сыр мы купили за 3000 рублей а она откусывает его со всей легкостью бытия Остановись ты ешь 3000 «Этот кусок стоит 1800 отвечает она и снова откусывает Перестань опять ты 500 рублей откусила моя мечта дорогого стоит! А виноват советский художник-анималист Евгений Рачёв. Он так проиллюстрировал венгерскую народную сказку, что она тут же стала русской народной, вошла в состав крови и жизни. «Пожалуй, это моя первая советская мечта, которая исполнилась», — говорит она. «Это была мечта о лёгкости, не о сыре». Мечта родилась ещё в СССР. Такого сыра там не было, но его могли достать лисы. Сыр, джинсы, жвачка, кока-кола. Набор предателя, усмехаются мишки. И за это родину продали. Продали родину и переехали из Ленинграда в Петербург. Теперь они живут в ленинградском Петербурге. Рассказывают, где стояла девушка с веслом и где находился легендарный Сайгон, где было ателье женской одежды «Смерть мужьям», а где кафе «Мороженое лягушатник». И снова всё по кругу. Не спочнеми, не успокоимся.